Глава 2. Собеседник резко замолчал. На секунду я даже подумал, что у нас прервалась связь. После длительной паузы мой бывший пациент вновь заговорил. «Кацараги-сан, вы уж простите за прямоту, но у вас все в порядке с головой!» — воскликнул Такидзава Рокто. «Бывший член Якудзы, которого я недавно лечил от бесстрашия. Я знал, что кроме него мне больше никто не сможет дать совет касаемо местных преступных семей». «Я бы на вашем месте спросил себя о том же самом», — ответил я. «Возможно, вы еще не в курсе, Такидзава сан Но ситуация в Токио обострилась. Сегодня в мою клинику заявился сам Фува Джузо. Не знаю, знакомы ли вы с ним?» «Знаком ли я с Фувой Джузо?» — воскликнул Такидзава. Его голос начал дрожать, а на фоне что-то рухнуло. Не исключено, что источником шума был сам Такидзава Рокто. «Еще как знаком». И знакомство это, скажем так, было не из приятных. Нам нужно встретиться и переговорить лично. Это не тема для телефонного разговора. Только встретиться нужно не в Сибое. Выберем другой район. За пределами Сибоя семья Фува не будет за вами следить. Тогда встретимся неподалеку от моей служебной квартиры. Она в районе Тиёда, объяснил я. Такой вариант сойдет. В Тиёда обосновалась семья Гакти. После короткой паузы ответил Такидзава. Если ситуация не изменилась, то с семьей Фува они вряд ли сотрудничают. Гакти не из тех, кто станет следить за людьми. У них других дел по горло. Значит, ваш район подойдет. Лучше и не придумаешь. Я скину вам координаты кофейни. Она рядом с моим домом. Там мы переговорим. Вряд ли члены Якудза будут искать нас там, даже если решат проникнуть в чужой район», — подытожил я. «Тогда до скорой встречи, Кацурагисан. сан Буду у вас через полчаса», — ответил Такидзава и положил трубку. Судя по голосу, Дзава был не на шутку напуган. «Вылечил человека», называется. Ранее он играл передо мной в русскую рулетку, а теперь боится даже разговаривать о преступных группировках, в число которых он когда-то входил сам. До моего района мы с Такидзавой добрались практически одновременно, еще даже до кофейни дойти не успели. Однако не стали спешить и приступать к разговору. Сначала отступили друг от друга на несколько метров, а затем с определенным интервалом вошли в кофейню по очереди. Я занял столик, сделал заказ, а через некоторое время ко мне присоединился сам Такидзава Рокто. «Хорошее место вы нашли, Кцрагисан, подметил он. «Людей много, столик расположен в углу заведения, подальше от окон. Такое впечатление, что и вам уже доводилось скрываться от кого-то. Не ожидал такого от врача». Быть я на вашем месте, уже давно отдался бы панике и допустил кучу ошибок». Это он верно подметил. Просто Такидзава Рок-то не в курсе, чем мне приходилось заниматься в прошлой жизни. У лекарей из моего мира было много разных задач, и опасность для нас не всегда представляли одни лишь заболевания. «Ладно, Токидзава-сан, думаю, пора перейти к делу». Начал я, а затем пересказал своему знакомому все, что произошло в клинике. Рокто явно был не в курсе, что у нас сменился губернатор. Видимо, до этого дня он старался всячески избегать любых новостей, связанных с политикой или якудзой, которые часто идут рука об руку. А теперь и вовсе практически стали единым целым. «Кизарушин -то — Кизару нервно рассмеялся Такидзава. Интересно, как его вообще смогли протолкнуть на пост губернатора? Все ведь прекрасно знают, чем он занимался ранее. Можно сказать, что он сам лично входил в клан Тейко, который теперь заправляет всем Токио. «Как это возможно?» — удивился я. «Если он действительно состоял в Якудзе, как ему могли дать такую должность?» «Ну, во-первых, он был кем-то вроде Сингиина, юридическим консультантом главы клана», — объяснил-то Рукту. Причем «Причем неофициально. Доказательств его причастности к этим делам ни у кого не было». Но почти все члены организации догадывались, что именно он помогает председателю. Председатель ⁇ это самый главный человек в Якудзе. Ее верхушка. Тот, кто управляет всем кланом и отдает команды оябунам, главам семей. Раз Кизарушинто был его правой рукой, становится понятно, почему ситуация в городе претерпела такие изменения. Вы зря начали спорить с Фуойджазом покачал головой такидзава. «Когда я состоял в семье тотчера, мне однажды пришлось встретиться лицом к лицу с Джузо. Тогда у нас вовсю шла внутренняя война за территорию. Вы даже не представляете, на какие жестокости он способен. Он даже своих не щадит. Малейшая повинность, и один из рядовых бойцов лишается пальца. А если накосячит сильно, то можно и с жизнью расстаться. Не могу поверить, что вы начали диктовать свои условия этому человеку». Нужно было покорно принять все, что он говорит. Прогнуться под якудзу, усмехнулся я. Нет уж, я не владелец казино. Моя организация это многопрофильная частная клиника, там преступникам делать нечего. И все же я бы посоветовал вам поберечь свое здоровье. Если вы слишком сильно их разозлите, семья Фува мигом найдет способ поквитаться с вами, прошептал Такид то Честно вам скажу, к сан я бы очень не хотел, чтобы такой врач, как вы, погиб из-за действий тех, с кем я работал раньше. Это бессмысленная смерть. Сколько вам лет? 27? 30? У вас еще вся жизнь впереди. Лучше смиритесь. Новую политику этого города вы уже не измените. такидзава сан я очень благодарен за вашу заботу, но цель нашей встречи в другом. Мне нужно знать какие есть слабые места у семьи Фува. Это единственное, что меня интересует. Я должен понимать, как на них правильно надавить», — спокойно ответил я. «Проклятие!» — выругался Такидзава и схватился за культи своих пальцев. «У меня даже фантомные боли начались из-за ваших слов. Вы серьезно хотите бороться с ними?» «Если вам нечего мне посоветовать, тогда, думаю, имеет смысл заканчивать встречу». Перебил его я. «Простите, что побеспокоил вас в столь поздний час, Токидзава-сан». «Нет, стойте!» Он схватил меня за рукав, когда осознал, что я действительно собираюсь покинуть кофейню. «Пожалуйста, сядьте, Кацараги-сан. Я расскажу все, что знаю. Вижу, что вы не собираетесь отступать. В таком случае я смогу хотя бы немного повысить ваши шансы». Вот это уже совсем другой разговор. Кивнул я и вернулся обратно на свое место. «Рассказывайте». Семья Фува особенно опасна тем, что вся ее верхушка находится друг с другом в кровном родстве. Некоторые семьи разваливались из-за того, что связи в них оказались слишком непрочными. Каждый хотел занять место Оябуна. В итоге из-за этой грызни все распалось. Но с семьей Фува все иначе. Их Оябун приходится отцом-лейтенантом. Поэтому сыновья даже не думают о том, чтобы идти против главы своего семейства. И стоит ли упоминать о том, что все они наглухо отбитые ублюдки? Определенно стоит. Фуваджузо не один такой. Его отец и его брат порой ведут себя даже хуже. Именно поэтому я и сказал, что вы сильно влипли, Кацурагисан. Вас послушать начинает казаться, что у них вообще нет слабых мест. Пожал плечами я. Есть. Но их всего два, Произнес таки Дзаварокто. Первое — это сам Оябун. Он слишком стар. Еще пару лет назад, когда я сам состоял в Якудзе, до меня доходили слухи, что Фува Рёкен чем-то болен. Подозреваю, что именно из-за этого его сын и решил надавить на вашу клинику. Он хочет, чтобы вы помогли его отцу, и вот здесь вы можете нанести серьезный удар. «Удар? Больному старику?» — вскинул брови я. «Вы можете сделать вид, что лечите его, а на деле предпринять что-то, что приведет его к смерти». «Тогда вы сильно дестабилизируете семью Фува». «Я не стану убивать своего пациента, будь он хоть трижды якудзой», — покачал головой я. «Это не вариант. Не время следовать своим принципам, Кацурагисан, — вздохнул Такидзава. «Вам грозит очень серьезная опасность. Либо вы нанесете им четко выверенный удар, либо они сожрут вас». «На такое я в любом случае не пойду». — ответил я. — Но вы сказали, что у них есть еще одно слабое место. — Какое? — О нем даже нет смысла рассказывать. Тут вы точно ничего сделать не сможете. — махнул рукой Фува. — И все же расскажите. У семье Фува, как я уже и сказал, очень крепкая верхушка. Зато низкоранговые солдаты — сятеи и кедаи живут в постоянном страхе. Они родственниками Оябуну не приходятся, поэтому их легко пускают в расход. Можно было бы попытаться развалить этот рот через них, но я не могу даже представить, как это можно провернуть. Это рискованнее всех остальных вариантов. Он ошибается. Вторым вариантом я действительно могу воспользоваться. Только для этого потребуется время. Хм, кажется, у меня уже появился, хоть и смутный, но все же план. Продолжить разговор мы не смогли, поскольку на мой телефон поступил звонок, С неизвестного номера. Одну минуту Такидзава сан попросил собеседника я, после чего поднял трубку. Кацураги Тенда слушает Добрый вечер, Кацураги Сан. Прошелестел тихий старческий голос. Мое имя Фувариокен. Мой вакагасира только что передал мне ваше послание. Такидзава рокота побледнел. Видимо, до него дошло кто со мной только что связался. Он тут же принялся махать руками, пытаясь жестами сообщить мне, меня тут нет. Значит, со мной решил связаться сам Оябун. Интересно. Ранее Фуваджо заговорил, что он сам мне позвонит. Я и не думал, что глава рода захочет переговорить со мной самостоятельно. Добрый вечер, Фувасан, холодно ответил я. И какое же вы приняли решение? «Не спешите. Для начала я хочу задать вам один вопрос», — медленно протянул он, — «вы уверены, что не хотите отказаться от своих условий?» «Нет, не хочу», — ответил я. В этот момент Такидзава Рокота прикрыл уши руками, чтобы не слушать дальше наш диалог. «И вы отдаете себе отчет о том, что может случиться, если меня ваши условия не устроят», — произнес Фува «Мне, признаться, не понравилось, как вы позволили себе говорить с моим старшим сыном». «Похоже, он уже практически начинает напрямую угрожать мне. Пора переходить к контратаке». Раз избавиться от якудза я уже не могу, значит, нужно хотя бы выторговать приемлемые условия. Фувесан, я прекрасно понимаю, что вы можете приехать и сжечь мою клинику. Можете навредить мне и моим сотрудникам. Однако в таком случае вы лишите своих людей самой качественной медицинской помощи. Другой такой клиники в Сибуи нет, — заявил я. Именно поэтому я считаю, что вам необходимо прислушаться к моим условиям. Я услышал недовольное рычание Рёкена, но, как ни странно, продолжать спор он со мной не стал. Повисла тяжелая тишина. «Если он прямо сейчас положит трубку, значит, на мою клинику точно совершат налет. Если нет...» «Вы умеете торговаться, Кцураги-сан», — нарушил молчание Фува Рёкен. «Да, я уже навёл справки. Мне известна вся ваша история». Я слышал отзывы пациентов о вас и ни разу не услышал ни одного отрицательного. Меньше чем за год вам удалось практически добраться до вершины. Именно поэтому я и хочу, чтобы у моей семьи был такой врач, как вы. «Итак, каким же будет ваше решение?» — поинтересовался я. «Я принимаю ваши условия, Кацураги-сан», — он. Можете даже отправлять информацию в полицию. Нравится заниматься ерундой и играть в героя? Пожалуйста, только учтите, ваши письма никто читать не будет. Это значение не имеет. Главное, что я буду их отправлять. Тогда ко мне не будет лишних вопросов, если в Токио сменится власть. Я всегда смогу сказать, что доносил полиции о преступной деятельности в Сибуе. А почему они ничего не предпринимали? «Спрашивать стоит их, а не меня». «Но учтите, вам следует понять, что, начав эту игру, выйти из нее вы уже не сможете», — продолжил Фуварюкен. «С этого дня я буду считать вас личным врачом своей семьи». «Плевать, кем он меня считает. Я продолжу работать в том же режиме, что и прежде. Просто придется время от времени осматривать членов якудзы». В одном Токидзаварук-то прав. Я не могу повлиять на политику и изменить ситуацию в этом городе. Но это и не входит в мои цели. Моя задача — лечить тех, кто нуждается в медицинской помощи. А члены Якудзы — те же люди. Преступники — да. Но отказывать им я не стану. Это против моих принципов. «Значит, мы договорились», — подытожил я. «Договориться-то мы договорились». — ответил Фуварюкен. — Но учтите, Кацураги-сан, мой предыдущий личный врач уже несколько недель кормит рыб. С тех самых пор, как допустил серьезную ошибку и навредил одному из моих людей. Я хочу, чтобы вы держали это в уме. Это должно повысить вашу внимательность. — Угрозы внимательность не повысят, — ответил я, — а ошибок я не допускаю. «Что ж, поживем, увидим», — тихо рассмеялся он и, не прощаясь, положил трубку. «Ну и что в итоге?» — поинтересовался Токидзава Рокота. «Что он сказал?» «Сказал, что мы с ним договорились, и что в случае нарушения договора он утопит меня в море», — усмехнулся я. «Я не боялся делиться с Токидзавой этой информацией, поскольку доложить о моих действиях он Якудзе не сможет». Как бывший член организации, он уже не может показываться у них на глазах. А учитывая, какой он теперь страх испытывает, даже пытаясь подумать о своих прошлых коллегах, Такидзава и сам не решится пойти к ним. «Здесь явно все не так просто, Кацурагисан», — вздохнул он. «Я знаю семью Фува. Они бы не стали так унижаться перед кем-то из гражданских. Скорее всего, ему что-то от вас нужно». В противном случае вы бы уже кормили рыб. «Согласен, я подумал о том же», — ответил я. «Непонятно только, чего он от меня хочет. Понятное дело, что я должен буду теперь лечить его людей. Но тут дело явно не только в этом. Ему нужно что-то еще, и это что-то является главной причиной всей этой истории». вы уж простите, но больше я вам ничем помочь не могу». Не стану скрывать, мне страшно теперь находиться рядом с вами. Надеюсь, я смог вам отплатить за вашу помощь. Больше советов у меня нет, произнес Такидзава. Больше ничего и не нужно, Такидзава сан! кивнул я. Возвращайтесь домой, продолжайте лечение. По крайней мере, судя по вашей реакции на мой созвон с Фувой и Рюкеном, лечение вам явно помогает. Чувство страха к нему вернулось, причем даже с избытком. Но скоро эмоциональный статус Такидзавы уравновесится. В каком-то смысле мне даже жаль этого парня. Возможно, не будь у него этой болезни, он бы вообще не стал соваться в Якудзу. Повезло еще, что он смог выйти из этой организации живым. В данном случае потеря пальцев — это мелочи. Из кофейни мы вышли по той же схеме, по которой и вошли. По очереди, с интервалом в пять минут. Первым ушел Такидзава Рокто. Я же допил свой кофе, оплатил счет, и после этого направился к себе домой. По пути мне постоянно мерещилось, что за мной кто-то следит, но психоанализ не дал мне себя накрутить. Я сразу понял, что все дело в пережитом стрессе. Мозг знает, что есть потенциальная опасность и пытается искать ее повсюду. Обычная паранойя, от которой никто не защищен, даже маг-лекарь. Вернувшись домой, я сразу же набрал номер Кацураги Сомы. «Алло, отец Сайкотян уже у вас?» — спросил я. «Все в порядке?» «Да, Тэндэкун, все нормально», — рассмеялся он. Судя по интонации, отец уже успел употребить саке. «Я так рад, что ты познакомил нас со своей девушкой. Мы до сих пор спать не легли. Сидим, общаемся. Только я не совсем понял, что у вас там случилось. Почему она приехала одна, без тебя?» «Долгая история. Лучше не спрашивай об этом лишний раз. Я заберу Сайкотян завтра утром перед работой». «Успеешь?» «У тебя же вроде рабочий день в 9 утра начинается», — подметил отец. «Золотая неделя», — коротко ответил я. «Я тоже про нее совсем забыл. А завтра у меня сокращенный день. Заеду во второй половине дня в Ямамото фарм а потом сразу же рвану в свою клинику». «Кошмар. Ну куда смотрит министерство?» — принялся причитать отец. «Врачи тоже люди. Почему вам не дадут полноценный отдых?» «Не все, как ты, испытывают такую неприязнь к клиникам». Расмеялся я. «Даже в золотую неделю люди болеют, так что от работы нам никуда не деться». Договорив с отцом, я сразу же лег спать. Пришлось даже насильно стимулировать парасимпатическую нервную систему и ускорить выделение мелатонина, чтобы поскорее вырубиться. Слишком много ссор и стресса за один день. Организм пришел в тонус и без посторонней помощи уже уснуть не сможет. На следующее утро я забрал Сайку, кратко объяснил ей, чем закончился вчерашний день, после чего отвез ее домой и направился в клинику Ямамото Фарм. Мне стало гораздо спокойнее за Сайку и моих родителей, когда я узнал, что семьи Якудзы стараются не соваться в чужие районы. Никто из близких мне людей в Сибуи не живет. Значит, под удар попадает только моя клиника. Повезло еще, что Ягамета Цура с Муратой Сатоши окончательно вышли из игры. «Могу поспорить. Эти недоврачи с радостью бы заключили сделку с семьей Фува. Это было бы в их стиле». «Кацураги-сан!» Уже на пороге клиники меня поймал Савада Дейчи. «Я больше не могу. Увольте меня, сделайте что угодно. Просто снимите с меня эту нагрузку». «Успокойтесь, Савада-сан!» — прошептал я. «На вас пациенты смотрят. Что у вас случилось?» «Что случилось?» — в отчаянии протянул он. «Я уже целую неделю заменяю эти дзюарачи. Принимаю и своих, и его пациентов. Я уже не справляюсь. Такие нагрузки не для меня». «Спокойно, Савадасан. Вы уже отвоевали», — сказал ему я. Эти дзюсан выходит сегодня. Половину записанных к вам пациентов отправят к нему. «На этот счет можете не беспокоиться. Я лично договаривался с регистратурой». «Ох!» — протер вспотевший лоб Савада. «А я уже думал, что мне конец. Вчера меня настолько измотали, что я даже подумал прямо с приема сбежать». «А вот так делать не надо», — повысил голос я. «У нас уже Никиширосан один раз отличился таким образом». Вылез через окно на улицу под предлогом того, что ему пообедать захотелось. Даже не думайте такое проворачивать. Вы сейчас получаете очень большую зарплату. Все-таки по новой рейтинговой системе ваша позиция теперь гораздо выше середины списка. Совсем уже обленился. Я прекрасно понимаю, что врачи устают из-за высоких нагрузок. Но уж Савади Дейчи точно нельзя давать спуску. А то он точно сбежит прямо во время приема. Парень, он умный. Но работать не хочет, хоть убей. Закончив с Савадой, я поднялся в свой кабинет, где меня уже ожидали сразу две очереди — пациенты и коллеги. И все хотят на кого-то пожаловаться. Все-таки хорошо, что я вовремя открыл свою клинику. Хотя бы там мне удается заниматься болеющими людьми. Если бы я сейчас работал только на одну ставку заведующего, уже давно перегорел бы. Понимаю, почему на этой должности люди надолго не задерживаются. Весь день разбирайся с жалобами, копайся в бумажках, а пациентов ноль. Лишь изредка коллеги вызывают меня к себе на подмогу, но это полноценным приемом язык не повернется назвать. Именно поэтому я с нетерпением ждал окончания рабочего дня, чтобы поскорее уехать в Сибую. Напрягал только тот факт, что теперь нам придется постоянно контактировать с Якудзой но у меня было хорошее предчувствие. Я уже смог один раз продавить Оябуна и навязать ему свои условия. Значит, в будущем я, возможно, смогу и полностью избавиться от влияния Якудзы. Ведь благодаря рассказу Такидзавы Рокто у меня уже созрел один долгосрочный план. Войдя в клинику, я обнаружил, что там уже успела собраться огромная толпа. Столько пациентов к нам еще никогда не заглядывало. И среди них я сразу же увидел... «Кацураги-сан!» — помахал мне рукой Фува джузу. «Как хорошо, что вы уже приехали. Мои люди вас заждались». «Да ладно. У него что, дел своих нет? Зачем он снова сюда явился?» Только сейчас я заметил, что среди пациентов затесалось около десяти человек в черных костюмах. А вот и те самые члены якудзы пожаловали». Мне не составит труда отличить их от других японцев с помощью анализа. По костюмам различать больных нет смысла. В Токио чуть ли не половина населения ходит в строгой одежде. А вот татуировки есть далеко не у всех. Широкими пиджаками и рубашками с длинными рукавами члены преступной организации скрывают свои татуировки, свойственные только якудзе. А мой анализ прекрасно видит кожу сквозь одежду. Интуиция меня не подвела. Диагностическая магия подтвердила, что ко мне наведались сразу 10 человек. Гражданских было гораздо меньше. Получается, как бы иронично это ни звучало, в каком-то смысле Якудза сильно повысила трафик пациентов. А это означает, что в конце концов у меня возрастет доход. Что ж, не могу сказать, что меня радует сам факт того, что мою клинику решили использовать преступники, но, с другой стороны, в этом есть много плюсов. Пусть спонсирует меня. Бесплатно мы никого принимать не будем. А если члены организации будут добропорядочно оплачивать наши услуги, никаких проблем нет. Из этой неудачной ситуации я извлеку пользу и смогу еще больше развить эту клинику. А впоследствии, со временем, смогу полностью избавиться от их гнета. Семья Фува еще пожалеет, что решила навязать мне свои условия. «Через пару минут проходите в мой кабинет», — попросил я а сам принялся переодеваться. Однако Фува джузу не стал дожидаться и вошел в тот момент, когда я даже халат не успел достать из своего шкафчика. «Что вы себе позволяете?» Чеканя каждое слово спросил я. «Все в порядке, Кацураги-сан», — ухмыльнулся он. Для него вся эта ситуация была какой-то игрой, которой он вовсю наслаждался. «Просто я хотел убедиться, что вы сдержите свое слово», — привел первую партию парней. «Сегодня без пылевых ранений, не переживайте, у них другие жалобы». «Я не об этом», — покачал головой я. «Кажется, вы забыли мои условия. Клиника моя, и правила здесь устанавливаю я. Только что мной было сказано подождать две минуты. Почему вы ворвались в мой кабинет?» «Проклятие, Кацураги-сан! Да из вас бы вышел неплохой якудза!» — вновь захихикал Фува Джуза. «Вы умеете защищать свою территорию» не задумывались о том, чтобы бросить все эти медицинские приблуды и присоединиться к нам?» «Даже в страшных снах такого не видел». «Хм, поморщился Фува. «Вообще, я пришел сюда, чтобы спросить вас, что вы наплели нашему Оябуну. Отец еще никогда не соглашался на чьи-то условия, но мне он рассказывать о вашей беседе не стал». «Я сказал ему ровно то же, что и вам», — ответил я. «Лучше спросите об этом своего отца сами». «Если он не ставит вас в известность, значит, на то есть своя причина». «Кажется, я задел Джуза за больное». Сам того не хотел, но все же спровоцировал его. Однако спорить со мной он не собирался. Мужчина достал телефон и рванул к выходу из кабинета, но напоследок крикнул. «Готовьтесь к приему, кацурагисан! — велел он. «Надеюсь, все мои люди выйдут от вас довольными». «Довольными». «Я, по его мнению, работница Кабаре, что ли?» Не будет у меня к этим людям особого отношения. Они такие же пациенты, как и все остальные. «Входите!» — закончив приготовление к приему, крикнул я. Первым в мой кабинет вошел один из сятеев. Я точно помню, что этот парень был среди рядовых бойцов, которые заявились в мою клинику вместе с Фувой еще вчерашним вечером. «Здравствуйте, Кацураги-сан!» — чуть заикаясь, произнес он. Парень постоянно озирался, будто опасался, что в кабинет снова зайдет Джуза. «Приветствую», — кивнул я. «Ваше имя и жалобы». «Меня зовут Короти представился он. «Мне нужна ваша помощь, кацурагисан, Кроме вас, мне никто больше помочь не сможет». «Жалобы», — повторил я, — «желательно во всех подробностях». «Нет, у меня жалобка, кацурагисан, — зажмурился он. Но мне очень нужно, чтобы вы смогли придумать мне диагноз. Хоть какой-нибудь, умоляю. Если надо, я на коленях буду просить. Я чудом смог войти в эту десятку. С этой Гассира не хотел пускать меня, потому что для меня уже заготовлена работа, но я не хочу ее выполнять. Вот только этого мне не хватало. И откуда же мне знать, что это не подстава? Я могу проверить его на ложь с помощью анализа, но стопроцентный результат эта способность никогда не дает. «Мне всегда приходится рисковать», — определяет честность человека. «Что, если его подослал Фува Джузу? «Придумаю я ему диагноз, а после этого выяснится, что все это постановка». «Раз жалоб нет», — спокойно сказал я, — «возвращайтесь к своей работе. Денег с вас не возьмут. Мы здесь занимаемся лечением людей, а не придумыванием болячек». Коротисёгов Сёга вскочил со стула, рухнул на колени и отвесил самый низкий поклон. «Мне больше не к кому обратиться, к Ацураги сан Я допустил ошибку», — произнес он. «Пожалуйста, придумайте мне какой-нибудь диагноз, иначе меня уже завтра заставят убить человека, а я этого не хочу, не смогу». «Проклятие. Перед таким выбором я еще никогда не стоял. Любое решение может оказаться ошибочным. Любой неправильный вывод приведет к тому, что я нарушу свои принципы. Если не дать ему ложный диагноз, От его рук пострадает другой человек. Но если я прикрою его, а на деле все это окажется хитрой проверкой, тогда пострадаю я или мои работники. Но иного выхода нет. Мне придется выбрать один из этих вариантов.